Глава третья. 1556 год, 15 мая, Тула. Марфа сидела в небольшой комнатке и внимательно слушала, что говорили за стеной, прислонившись к неприметной дырке, что специально для этих целей прокрутили. Андрей ее специально туда сажал, чтобы во время важных переговоров до совещаний она тоже слушала. И отслеживала странности. Ухом со стороны а потом можно было бы их обсудить, и не абы с кем, а с человеком, который точно не предаст и заинтересован в твоем успехе в такой же или даже большей степени, чем ты. Никто, кроме жены, на эту роль не подходил, во всяком случае сейчас. Гости ушли. В помещении установилась тишина. «Выходи!» – тихо произнес воевода. Скрипнула дверь, и из малой подсобной комнаты вынырнула Марфа. «Почему ты их сразу не выгнал?» — с порога спросила она. «Зачем мне их выгонять?» «Это ресурс, его нужно использовать». «Ты разве не понимаешь, что они хотели?» Андрей улыбнулся и совершенно дурашливым видом запел, подражая некому обезличенно-кавказскому акценту. «Уважаемый Лужков Заде, на тебе кепка! Носи везде, чтобы мог каждый понимать, «Мы твоя пчел, ты наша мать!» «Ты ошалел, что ли?» Напряженно поинтересовалась Марфа Алиса. «Торги, милая, торги!» Это были простые торги. Они хотели большие по три, а я предлагал маленькие по пять. Не больше и не меньше. «Какие торги? Ты...» «Тихо!» — перебил ее муж. Они хотели взять мое детище на откуп, то есть выполнять за меня мою работу, и за это платить мне фиксированную сумму. Вот мы и играли, торговались. Вообще-то они тебе угрожали. Пытались. Разве? Я как-то отреагировал на угрозы. Вот в том-то и дело, что не отреагировал, а должен был поставить на место. Я проигнорировал. Это обиднее. Тебе угрожали! с нажимом произнесла супруга они пытались причем делали это неявно как они вообще посмели и на рынке знает каждый то фикумный и отважный потому что деньга накопил сноваюродствоя произнес андрей хватит мне неприятно прошу не нужно больше вкрадчиво произнесла алиса пожалуйста «Не вопрос», — улыбнулся Андрей, хотя после затяжного дурного разговора у него было на редкость игривое настроение. «Ладно, вернемся к важному. Что-то услышало интересного во время разговора. Он этих купцов воспринимал сейчас как клоонов, и супругу, которая стала его учить вести переговоры. Может, это, конечно, и неправильно, но вставать и хамить встречно ему почему-то не хотелось». Так что он подкалывал и шутил, местами излишне едко, и вообще смотрел на тех купцов местами, как на детей неразумных с жалостью, чем вгонял их в смущение сильнее, чем криком. Купцы-то чего заходили? Дело в том, что Андрей недавно утвердил у государя устав Тульской товарной биржи. Так что она ему даром была не нужна. Но все свои отношения с купцами он решил все-таки упорядочить. Они ведь чем активно пользовались? Тем, что Андрей, по сути, был освобожден от любых налогов, кроме личных выплат царю с прибыли. Выступая его наемным персоналом, они активно старались навариваться. парня это утомило. Просто утомило. Сильно. Вот он и решился на такой поступок. В чем была суть его биржи? В том, что сюда приезжали купцы и заключали оптовые сделки купли-продажи на те или иные товары. Уплачивали комиссию биржи и налог царю, после чего получали грамотку, которая позволяла перевести обозначенный в сделке товар из одного места в другой, не платя при этом дополнительных налогов и сборов. Само собой, места откуда и куда строго указывались, как и маршрут и примерное время следования. От греха подальше. Андрей, будучи владельцем биржи, получал с каждой сделки комиссию живыми деньгами, монетой то есть. Ибо таковы были условия. Царь тоже получал налог монетой, что его более чем устраивало. А откуда же купцы ту монету раздобудут, и их дело? Хотите торговать? Торгуйте по правилам. Так вот, купцы новгородские заглянули к Андрею на огонек и предложили отдать ему эту биржу на откуп, чтобы тот не напрягался. Тем более, что он не торговец и ничего в торговле не смыслит а взамен он стал бы получать фиксированную сумму прибыли. В целом, идея. И так много с чем поступали. С теми же налогами, например. Но беда была в том, что сумму они предложили уж очень отличающуюся от ожидаемой прибыли. В несколько раз. Большинство аристократов, не моргнув глазом, согласились бы, ибо считали торговую возню ниже своего достоинства. Большинство. Но не Андрей. И не на таких условиях. Купцы пытались Андрею угрожать, рассказывая о том, что к нему никто не поедет, намекая, что могут постараться. И вообще он один тут в Туле будет сидеть куковать. Но то было блефом. Власти такой они не имели. И кроме новгородских купцов существовали другие, которых условия Андреевской биржи вполне устраивали. Более того, существовали помещики, страждущие продать урожай своих крестьян еще по весне, по схеме фьючерсов, чтобы получить пассивной материал и какие-то деньги. Так что парень не переживал и мог позволить себе колкости и юмор в переговорах с потерявшими берега купцами. Единственной проблемой, которую он видел в сложившейся ситуации, были деньги. Точнее, не деньги, а денежная масса. Ее катастрофически не хватало на Руси ни для нормальной розничной торговли, ни для торговли оптовой. Просто потому, что серебра в достатке в обороте в регионе не имелось. Что делать? Как выходить из сложившейся ситуации? Андрей ответа на вопрос пока не знал. Ему очень хотелось попробовать разыграть партию с бумажными деньгами какого-нибудь типа. Либо их эрзац вариантом. Но он опасался. Население к таким вещам еще было не готово. И прежде всего купцы с аристократией. А главное, как это все согласовать с международной торговлей? На кой бес иноземцам цветные бумажки? без относительно того что на них нарисовано а те же степники да литовцы частые гости на руси и не только в качестве воинских контингентов понятно что большая часть международной торговли велась через бартерные сделки но деньги тоже участвовали и немаленькие во всяком случае таллеры которые вот уже век активно чеканили по всей европе тому доказательство Эти крупные торговые монеты были предназначены преимущественно для оптовых сделок, радикально облегчая купцам подсчет сумм. На Руси же иной раз корячились и несколько сотен рублей считали полушками или иными крошечными серебряными чешуйками. В общем, все было сложно. И Андрей пока думал. Но время имелось. Понятно, что интенсификация оптовой торговли в некой перспективе упрется в объемы наличных средств. Но до этого предела был не год и не два. Времени на подумать хватало. Во всяком случае, так считал воевода. «Так что ты услышала?» Вновь спросил Андрей жену, нарушая тишину помещения. Потому как супруга замолчала в раздумье. Разочарование. Оно было в их голосе. «Это нормально». «Почему же? На тебя уже было несколько покушений. Разве ты не боишься нажить себе новых врагов?» «Врагов нет только у того, кто не существует», — философски, пожав плечами, ответил муж. «Тем более, что этим купчишкам я нужен. Зачем? У мертвого проще забрать биржу». «Как зачем? Ты разве не слышала, о чем я с ними разговаривал?» «Про север? Вот! Но ты разве им не просто дурил голову?» «Милая, зачем мне врать? Но...» Они пришли, чтобы заработать на мне много денег. Я хочу того же, только в отношении них. Теперь ты понимаешь, почему я не стал ругаться и вспыхивать как свечка. Мне нужны эти люди и их капиталы. Милый, зачем тебе этот север? Я бывала там, ездила посмотреть на северное сияние. Там промерзшие земли, красивые. Но там и в наши дни никто особенно не жил, либо испытывал немалые трудности. Все дорого, все плохо. Что ты там хочешь добыть? Так много людей там и не нужны. Маленькие крепости, опираясь на которые, будем скупать мех и рыбий зуб у местных туземцев. даби мы уж точно сможем такими форпостами развернуться. А то и дальше. Запасов еды для крохотных гарнизонов много не нужно. Их можно вывозить с большой земли без особых проблем. А прибыли там немалые. Ну... Главное, чтобы сие дело государь одобрил. Но я ведь буду его подавать так, как мне нужно, а не им. И у них, в отличие от меня, доступа к телу нет. Так что...» — улыбнулся Андрей. «Я даже не сомневаюсь в том, что они подумают и решатся принести мне деньги. Много денег, чтобы пробить это дело. А потом я еще и долю со всего этого получать стану. «Если тебя не изведут», — покачала она головой. «Я прошу немного, зачем меня изводить? Сотрудничество со мной себя полностью окупает. Иной бы драл в втридорога. Ты берешь долю, этого достаточно». «Жадность — это глупость», — согласен. «Но потому я и не спешу. Пусть все обдумают. Ост-Индийская торговая компания, кстати, пока еще не создана». У меня есть все шансы создать первую акционерную компанию в истории. Оптимист. У меня много планов. Главное, находить для них исполнителей. Потому что самостоятельно их реализовать в принципе не смогу. Да и не нужно это. Людям должно быть выгодно со мной сотрудничать. Это очень важно. И чем большему количеству людей, тем лучше. Того, кто всем нужен, государь тронуть не решится, даже если на безображу. Да и враги будут вести себя намного тише, опасаясь расправы уже над собой. Марфа нервно усмехнулась, но возражать не стала. Она села рядом с мужем на лавку и просто прислонилась к его плечу. «Ты даже не представляешь, как я устала от всего этого. Ты мне это говоришь?» «Как бы я хотела просто сейчас заказать роллы, принять душ и завалиться на диван у телевизора?» Бессмысленно пялись на какой-нибудь очередной бред дебильного ток-шоу или не менее идиотских новостей. Тепло, уютно, спокойно. И никаких придурков, жаждущих тебя убить. Никаких вездесущих насекомых и сквозняков. Нормальный человеческий санузел. Обычная спокойная жизнь. И приставка. «Ну а как без нее?» — усмехнулась Марфа Алиса. Только в игры про средневековье или какое-нибудь похожее на него фэнтези я уж точно играть не буду. Хватит, наелась, до тошноты и изжоги. Не ты одна, — горько улыбнувшись, согласился с ней муж. Но, увы, это совершенно несбыточная мечта. Хотя от ноутбука с интернетом и кое-какими вспомогательными девайсами я бы не отказался. Да хотя бы от смартфона, подключенного к той же сети. Чтобы поболтать со старыми друзьями, товарищами, знакомыми и приятелями. Рассказать им, а лучше показать многое избытое этого времени. Ведь сколько копий было сломано. А самому остаться здесь? Я там умирал. Куда мне возвращаться? Извини, я... Я все время это забываю. Не за что извиняться. Ты — случайная жертва. Я же вполне осознанно выбрал эту жизнь и эту судьбу. Но по старой жизни, конечно, скучаю. По интернету, по еде, по удобствам и нормальной мебели с одеждой. Но это все, как и в твоем случае, несбыточные мечты. И мне больно это осознавать. Единственное, что мы можем, попытаться сделать свою жизнь лучше — чтобы хоть немного ее приблизить к тому уровню покоя и комфорта. «Сказки!» — отмахнулась Марфа. «Слишком много нужно сделать. Знаешь, мне в этом плане постоянно вспоминаются разного рода дурачки, которые рассказывали там, будто бы раньше было лучше. Сюда бы их, на местную палеодиету, познакомиться ближе с местными врачами и прочими прелестями жизни». «Да уж». Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что нет картофеля, помидоров и прочих привычных продуктов. Овощей свежих зимой, с фруктами, мороженого и много другого. А ты думала, мы в сказку попали? Поначалу? Да, именно так и думала. В сказку братьев Гримм. Царь Иоанн Свет Васильевич сидел в небольшой комнате и читал. Снова. Он любил читать, ходить на богомолье и молиться. А из-за того, что кроме духовной литературы читать особенно было и нечего, то страсть к чтению только усугубляла два последних его увлечения, доводя их до крайности. Обычно такое принято рассказывать о его сыне Федоре, что правил следом. Однако яблоко от яблони упало недалеко, и папа был увлечен этими же вещами ничуть не меньше. Только характер имел куда более скверный, и жизненный опыт очень мрачный. Через что, хоть и являлся насквозь набожным интеллигентом, но время от времени срывался на всякого рода карательные меры весьма непоследовательного характера. Ведь мягок, отхочев. Хотя сказок, конечно, про него придумали, опосля великое множество. Вот и сейчас такой средневековый интеллигент сидел за книгой духовного содержания, когда в дверь постучались. «Кто там?» Тихонько спросил слуга, приоткрыв дверь. Скорее даже шепнул, чтобы не отвлекать царя от увлекательного чтения. «Патриарх прибыл со товарищей по приказу государя». Отозвались оттуда. Слуга обернулся к царю. Тот прекрасно все слышал и кивнул. Сам же отстранился от книги и откинулся к стенке, у которой сидел. Патриарх вошел. С ним епископ Куристкий, Серечь Коломенский. Всего один, гостивший у него с деловым визитом. — Ты не спешил, — вместо приветствия произнес государь. — Я прибыл к тебе со всей возможной скоростью, — довольно искренне произнес Сильвестр. — Быстрее просто не позволили ноги. — Видишь эти две книжицы? — кивнул царь на столик после небольшой паузы. — Это букварь и арифметика начальная. Они для учебы. Я хочу, чтобы церковь обратилась к Гансу, печатнику из Данов, что в Москве ныне живет, дабы он напечатал этих книжец в множестве потребном. Для чего потребным, государь? Для того, чтобы у каждого прихода пара этих книг имелась, и чтобы настоятели держали по школе малой, обучая грамоте и счету всех желающих, без платы, отбирая из множества тех, кто лучше и охотнее успевает государь батюшка взмолился присутствующий на встрече епископ не губи им же жить то как безплаты то как замена при каждом приходе я разрешаю держать малый постоялый двор где давать ночлег и стол путникам, но без хмельного и кое до столов держать сообразно ученикам идея андрея ивананну васильевича оченьпонравилась Да, у него были некоторые вопросы по букварю, но заставлять переделывать его он не стал. Не такие критичные эти возражения. Тем более, что перспектива получить через буквально два-три года множество людишек, умеющих читать, писать и считать, видел великим благом. Как для нужд приказов и дворца, так и в целом по делам иным. Особливо из-за того, что из казны на эти задачи никаких денег выделять не требовалось. Патриарх поначалу промолчал. Он чувствовал свою вину за фактическую измену во время болезни царя и понимал, что государь это в любой момент может припомнить, так что сразу и явно возражать не стал. Потом же, дослушав, весьма приободрился. Открыл букварь, полистал его, что-то прикинул в голове и перешел к обсуждению деталей, важных, Однако заключить сделку с сильным креном в интересы церкви не смог. Андрей в обширном сопроводительном письме описал царю возможные нюансы и уловки сделки. Так что государь был во всеоружии. И в предлагаемой им сделке ставил перед церквью не абстрактную задачу учить вообще кого-то как-то, а укладывал в конкретные рамки и условия. Например, оговаривал время, за которое учащийся должен освоить программу объем этого освоения, выборочную проверку освоения и так далее. Сильвестра эта удивительная подготовленность царя хоть и удивила, но ничуть не смутила. Да, не удалось хапнуть, и что? Сделка ведь и так, ежели по-честному, получалась очень неплохой. Не только для материального укрепления церкви, но и для самого патриарха, которому очень хотелось набрать очков репутации в глазах немало раздосадованного клира. Ведь там же были хоть и в рясах, но те же люди, живущие простыми мирскими хлопотами и радостями. «Вы смогли найти того Франка?» — спросил Сулейман, когда визирь закончил доклад о текущих делах и хотел было уже откланяться. «Увы, он ускользает от нас». «А что их руа?» «Он нас поддерживает всецело» но открыто не может отдать приказ об аресте. Закон не велит. Тайком же! Этот Франк оказался, на удивление, опасным человеком. Попытки его схватить раз за разом заканчиваются трупами. Сейчас же он сбежал в земли Габсбургов, ища там защиты. «Проклятье!» — прорычал султан. «Лучше бы он дрался, как тигр там в Москве. Пес!» — заметил Кадий, присутствующий на этой встрече. «О, великий!» — осторожно произнес другой визирь. «Мои люди сумели поговорить с теми, кого Карл Габсбург отправлял в Москву, и они говорят, что этот франк дрался отчаянно и очень умело. Врут, конечно, но эти слова от них расходятся по земле». «Врут!» — тихо произнес Сулейман. «А если нет?» «Мы наняли лучшего мастера рапиры Парижа», — заметил первый визирь. «Его посоветовал сам Руа. Этот андроник вряд ли смог бы справиться с ним. Да и никто во всем мире не справился бы. Этот франк без всякого сомнения взял деньги и предал своего султана. Второй визирь хотел было добавить деталь про долг, но сдержался. Он просто опасался ярости султана. Сообщать такие новости опасно». А чем сейчас занимается Андроник? Поставлен воеводой Тулы, там и сидит, зализывает раны. Его ведь не только на судебном поединке ранили. Позже, прямо в церкви, добрый человек пытался его убить и спасти мир от этой отрыжки шайтана. Но он вновь отделался лишь раной. Хотя болел тяжело. Сказывают, будто клинок того кинжала был освещен особым образом и едва не отправил демона в ад. «Осторожнее со словами!» — холодно заметил Сулейман. «Так говорят». «Так не все говорят. А те болтуны, что ввели меня в заблуждение и привели к позору, больше ничего не говорят. Если бы все эти глупые обвинения были правдой, то Всевышний не оставил нас. И судебный поединок Андроник проиграл. А то, что он выжил после удара отравленным кинжалом, только укрепляет меня в этих мыслях. «Отравленным?» «А каким? Если бы он был демоном, то не смог бы входить в освященные места, не так ли?» Спросил он, обращаясь к Адию. «Так», — с почтением произнес тот. «Но говорят...» — тихо вякнул визирь. «Если будешь слепо повторять то, что болтают городские сумасшедшие, то расстроишь меня», — перебил его султан. «Разве мои уши должны слушать всякий вздор, что болтают глупцы?» «Нет, конечно нет», — испуганно ответил визирь дрожащим голосом. «Все, свободны! И позовите ко мне этого бездельника-патриарха!» Тот прибыл незамедлительно. Прибежал. Так спешил, что даже вспотел и слегка растрепался. «Повелитель!» — произнес он, как можно глубже и почтительнее поклонившись. Твой план оказался негодным. Москва не стала изгоем. Ее не разорвали внутренние противоречия, даже напротив укрепили. Нужно время. Нужно время для чего? Чтобы мне выбрать себе нового патриарха? Понизив голос, поинтересовался султан. «Иди и думай, как все исправить, и не забудь про этот позор!» «Андроник, которого осудил Вселенский собор, оказался оправдан перед людьми на судебном поединке!» «Он был подставным!» «Достаточно того, что он был, и ваши обвинения оказались ничтожны!» «Так что...» — неопределенно махнул рукой султан. и «Я все сделаю!» — порывисто произнес патриарх. «Ты уж постарайся!»